Антициклон. День. Перед тем, как уснуть, Валька услышал пронзительный голос ветра. Даже здесь, в тепле, чувствовалось, что ветер ледяной и резкий. Это примчался антициклон, который зимой вторгается на Урал из Арктики и свищет вдоль хребта. Ветер не успокоился к утру. Жесткие струи воздуха хлестали вдоль улиц, кнали по асфальту змейки колючего снега. Заледенелые ветки мертво стучали друг от друга. Валька бежал в школу, прикрывая лицо портфелем. Но когда он свернул к школе, портфель опустил. Ветер теперь дул в спину, а впереди в три ряда горели желтые квадраты школьных окон. Валька любил эти окна. Любил за теплый свет в морозной синеве утра, за то, что они обещали шумный день, встречу с ребятами, с Сашкой. А если школьный день приносил огорчение, на завтра Валька забывал об этом, и окна школы снова казались ему приветливыми и радостными. Сегодня Валька особенно спешил. Хотелось поскорее укрыться от злого ветра, окунуться в тепло и веселый шум школьных коридоров. Он влетел с разбегу в вестибюль и наскочил на пять хулисовских. Большой грузный Петро ухватил Вальку за воротник и голосом Анны Борисовны произнес: Бегунов! Бегунов! Мне надоело повторять, что по школе следует ходить спокойно. Кстати, почему ты опять не был на репетиции хора? Отчепись! сказал Валька. Лисовских отпустил его и пригорюнился. «Валь, ты мне подскажешь сегодня? Она меня обязательно вызовет разбор предложения делать, и я опять заплюхаюсь, а мне надо пару исправлять». «Подскажу, только слушай как следует, а то прошлый раз я одно, а ты другое». «Туговат я на ухо-то», — сокрушенно сказал Петро. «Взял бы, да и выучил этот несчастный разбор», — заметил Валька. «Так я же лодырь», — печально произнес Петро. «Лодырь и неразвитый тип. Мне бы во второгоднике». Валька засмеялся и пошел раздеваться. Все время он искал глазами Сашку, но того не оказалось ни в коридоре, ни в классе. Бестужев пришел перед самым звонком, мельком и равнодушно глянул на Вальку и заспешил к своей задней парте. Не будь вчерашнего спора, Валька не обратил бы на это внимания, но сейчас он слегка встревожился. Русский был первым уроком. Анна Борисовна медленно оглядела стоявших ребят и вздохнула. «Садитесь!» Она всегда вздыхала в начале урока. «Кто дежурный? Подберите на полу бумагу. Неужели вам приятно начинать урок, когда столько мусора в классе?» Валька не был дежурным, но клочок бумаги валялся у его парты. Валька поднял бумажку и сунул в карман. «Неужели нельзя было прибрать в классе до прихода учителя?» сказала Анна Борисовна. «Не класс, а мучение. «Я, между прочим, с тобой разговариваю, бегунов. Ты вообще последнее время разболтался что-то. Школьные мероприятия не для тебя. На хор ты не ходишь. Правила поведения, видимо, тоже считаешь лишними. Убрать класс перед уроком для тебя тяжкий труд». Валька встал. Объяснять, что не он сегодня дежурит, было как-то нехорошо. Будто я бедничаешь на другого. К счастью, в дверь постучали, и в класс шагнул высокий молодцеватый десятиклассник. Ребята встали. «Интересно, почему Лисовских не считает нужным вставать, когда входит вожатый?» – поинтересовалась Анна Борисовна. «А я не пионер», – сообщил Петро. «Но все равно Валерий твой старший товарищ». «Какой он мне товарищ?» – сказал Петро. «Он нашей галки товарищ. Они каждый день вместе на каток бегают, а я ему не пара, двоечник и бездельник». «Наконец-то ты это понял!» Вожатый Валерий Равенков молча ждал, когда кончится разговор. Потом повернулся к завучу. «Извините, Анна Борисовна, я помешал. Только одно объявление. Вы, ребята, садитесь». «Говори, говори, Валерий». Голос Анны Борисовны заметно потеплел. «На сегодня был назначен сбор металлолома. Из-за холодной погоды отменяется. Вместо этого члены редколлегии после уроков в пионерской комнате выпускает фотомонтаж. В семь часов вечера совет дружины о подготовке встречи Нового года. У кого есть предложения планы, приходите. Все, отчеканил Ровенков». «А Галка с тобой на 7.30 в кино собиралась», – ленивым голосом произнес Петро. По классу пронеслись смешки. Равенков медленно глядел всех. «Я хожу в кино и на каток с Галей Лисовских», – отчетливо сказал он. «Это знают все. Что здесь смешного?» Класс притих. «Дикари», – усмехнулся Ровенков. Когда он скрылся за дверью, Анна Борисовна развернула журнал и объявила. «А сейчас Лисовских пойдет к доске и напишет предложение». К удивлению всех, Петро сделал разбор почти без ошибок и без подсказок. Несколько раз, правда, он вопросительно смотрел на Вальку. Так? Так, отвечал Валька глазами. Ну что же, сказала Анна Борисовна. Если бы всегда так, то жить еще можно. Тройку я тебе поставлю твердую. Пожалуй, бы четверку поставила, если бы раньше так не плавал. Лисовских подумал и спросил: Вы мне за сегодня или за раньше отметку ставите? Анна Борисовна глянула на него с подозрением. «Может быть, ты недоволен? Может быть, поучишь меня, как ставить отметки? И вообще хочешь сесть на мое место?» «Упаси, Господи!» – серьезно сказал Петро. Ребята засмеялись. Анна Борисовна подумала и тоже рассмеялась. Потом сказала. «Распустились вы, голубчики? Ну ничего, скоро придет новый классный руководитель, он вас возьмет в узду». «А он кто?» – спросил Сережка-кольчик. «Когда спрашиваешь, надо поднимать руку», – сказала Анна Борисовна. Руку поднимать кольчик не захотел, и вопрос остался без ответа. День бежал быстро. Синева за окном сменилась солнечным блеском холодного дня. Антициклон выскоблил небо, и казалось, что солнце он начистил проволочной щеткой. Так оно сияло. Сашка на переменах не подходил. Было непонятно, дуется он или просто занят своими делами. Во время уроков несколько раз Валька оглянулся, но Бестужев смотрел в тетрадь и не ответил на его взгляд. «А, ерунда!» – решил Валька. «Домой все равно пойдем вместе!» После русского была история, потом арифметика. Валька не любил этот урок, но любил учителя Матвея Ивановича, пожилого и очень спокойного человека. Матвей Иванович всегда горчался Валькиной неспособностью к арифметике, но ценил его за старания. «Математик из тебя, бегунов, как из меня поэт», говорил он, разглядывая на доске Валькина решение примера. «Но четверку с минусом я тебе поставлю, учитывая твое прилежание». «Этого качества недостает очень многим. Например, Полянскому, который второй урок подряд читает под парты роман Дюма Асканио и думает, что я этого не знаю». Володя Полянский вздрагивал и ронял книжку. Класс хохотал, а Валька возвращался на место с четверкой и был доволен.